Его шелковую постель сегодня окружали лишь лекари, которые с особым старанием накладывали лекарства на его раненое бедро. «Вы мне только скажите», — твердо спросил больной, — «не повреждена ли кость?» «Да не коснутся тебя злые козни Аримана, — высокоименитый тер, ответили лекари вместе. «Кость не задета, как не помрачен свет наших очей. Если бы было какое-либо повреждение, мы бы не скрыли». Так чего же такая невыносимая боль и сердечная слабость? Рана глубока, высокоименитый Терр, а слабость — это большой потери крови. Дорога от княжего острова длинная, из открытой раны все время текла кровь. А это лихорадка, которая жжет меня. Я не раз бывал ранен, но такого жара никогда не ощущал. Быть может, стрела была отравлена? Пошли тебе все светлый армуст, скорое исцеление, высокоименитый Терр. Хором еще раз ответили лекари. Если в твоей ране есть хоть капли яда, пусть все наши тела пропитаются, им яда нет. А жар от простуды. Пересекая холодные волны Арахса, промок, а холодный ночной ветер надул простуду. С помощью всемогущего ты скоро поправишься, высокоименитый Тер. Возле больного стоял прохладительный напиток, и он поминутно утолял сильно томившую его жажду. Уверение врачей, хотя и не совсем успокоили его, но он все же повернулся на подушках и умолк. Он боялся отравления. Рана сама по себе мало его беспокоила. Не в первый раз ему приходилось быть раненым. Миружан сильно изменился за эту ночь. Красивое лицо его побледнело и осунулось. Мужественный лоб пожелтел точно после долгой болезни. К нему приблизился слуга с докладом. Некоторые военачальники просят разрешения его проведать. «Пусть войдут», — приказал Миружан. Лекари отошли в сторону. Вошли хайр Мартпетт, полководец Карен и другие. Первые двое сели справа и слева от постели больного. Остальные немного поодаль. Не успели они спросить Миружана о здоровье, как он перебил их. «Посланные вернулись?» «Вернулись», — мрачно ответил хайр Мартпетт. Князя Мамиконяна не нашли, о нем все еще нет никаких известий. Тела же убитых доставлены в лагерь. Когда встаня узнали о случившемся на княжем острове, то немедленно ночью отправили на помощь несколько быстроходных конных отрядов. Но они добрались лишь тогда, когда все уже было кончено. На рассвете они обыскали весь остров, нашли тела убитых, и несколько человек раненых. Тело Ваганом коняна нашли на месте убийства и вместе с остальными доставили в лагерь, но Хайр Мартпет скрыл это от больного, чтобы не огорчать его. «Это меня очень удивляет», — сказал больной. «Если сын завлек отца и поднял на него свою изменическую руку, в чем я не сомневаюсь, то, по крайней мере, должны были обнаружить тело убитого». Все это произошло у берегов Аракса, — заметил один из лекарей. Отчего не предположить, что отца-убийца бросил труп отца в волны Аракса, чтобы скрыть свое преступление? Нет, такой безжалостности Самвелл не допустил бы, — сказал больной. Он способен убить, но не надругаться над трупом отца. И я того же мнения, — сказал Хайер Мартпетт. Самвел, этот благонравный меланхоличный юноша, строг и великодушен, как его отец. Из персидских юношей не тронут ни один. С мальчиками он не захотел биться. Сами юноши мне рассказывали, что когда люди Самвела, как звери, разбрелись по острову, убивая на повал каждого встречного, мальчикам они предоставили возможность бежать. «Вызывает недоумение то, что не найдено лошадь убитого», — заметил полководец Карен. «В этом нет ничего удивительного», — ответил Хайер «Быть может, кто-нибудь из людей Самвела во время общего смятения сел на нее и ускакал?» «Весьма возможно», — сказал полководец Карен. «Со мной случилось то же самое. Никогда ни в одной войне я не терял своего коня, а на этом острове потерял». «Можете себе представить, как? Мне встретился дядька Самвела, этот вероломный старик, которого зовут Арбак. С неожиданной дерзостью он напал на меня и ударом копья убил коня. Я оказался пешим. Мне оставалось только одно — выбить его из седла и воспользоваться его лошадью. Но он с такой яростью единоборствовал со мной, что только отправившись на тот свет оставил мне своего коня». Карен стал подробно описывать свое единоборство с Арбаком. В его рассказе, кроме бесстыдного вранья, значительное место было уделено самохвальству. Каким обманным способом ему удалось захватить лошадь старого Арбака, читателю уже известно. Возвращение Карена в стан на чужом коне было достаточным доказательством того, что он в этой схватке не проявил никакой доблести. Больной не слушал. Голова его, возбужденная лихорадочным жаром, в эту минуту была занята мыслью об исчезновении князя Мамиканяна, вызывавшим разные предположения. Хайр Мортпец, скрыв от Миружана известие о том, что Ваган убит и его тело находилось уже в стане, не только не облегчил состояние больного полководца, но, наоборот, вызвал в нем ряд тяжелых размышлений. А вдруг сын сумел склонить на свою сторону отца? и оба они вместе бежали. Каковы были бы последствия такого бегства, если бы это было верно? Неужели князь Мамиконян мог оказаться таким низким изменником после того, как связал себя крепкой нерушимой клятвой? Неужели он изменил своему другу и сподвижнику? Пока Миружан был охвачен такими размышлениями, полководец Карен стал упрекать присутствующих в том, что они совершили большую ошибку, оставив стан, и отправившись на охоту, несмотря на предупреждение магов, которые советовали им не трогаться с места. Предсказание сбылось, и они, отправившись на княжий остров, попали в ловушку. «Ошибка — это еще полбеды, полководец», — добавил Хайер «Хуже то, что нас сумели обмануть мальчишки. В этом смешная сторона дела». Больной заволновался. «Мальчики нам не чужие, Хайр Мартпетт, мальчики наши родичи», — сказал он разгневанным тоном. «Ты бы сам с радостью отправился с ними на охоту, если бы тебя пригласили. Но мы не пожелали обременять твоим присутствием предстоящее нам развлечение. Ответ был довольно строг. В другое время, быть может, надменный, Евнух не стерпел бы таких слов. Но на этот раз он пощадил больного, который тотчас же отвернулся, и уже больше не глядел на него. Пока в голубом шатре Миружана велись такие тягостные разговоры, и никто из собеседников не знал, порицать ли товарища или утешать его, пока все присутствующие в шатре пребывали в состоянии какого-то тяжелого уныния, да, именно в это время, вдали от стана, на одном из холмов города, вдруг поднялся длинный шест с развивающимся на нем разноцветным знаменем. В стане еще не заметили этого, хотя утренняя мгла уже рассеялась, и вся окрестность утопала в ярких лучах солнца. От утреннего нежного зефира знамя переливалось всеми цветами радуги, и точно злой дух, раскрывший свои цветные крылья, стремилось взлететь, не зринувшись с высоты на стан и, наведя на него ужас, уничтожить его. Первым заметил знамя больной Меружанн. Пристальным тревожным взором смотрел он в ту сторону. Края знамени были обрамлены черным. Он сразу узнал изображение в середине и вздрогнул всем телом. Удар молнии не мог бы так подействовать на него, как этот цветной кусок ткани. «Жестокая старуха не перестанет преследовать меня», — подумал он, и опять по его бледному лицу пробежала та самая горькая усмешка, которая всегда появлялась у него в минуты душевного волнения. Для него все было уже ясно. Все его сомнения исчезли, в особенности, когда вошедший слуга доложил, что пришли послы и просят допустить их к князю. «Пусть войдут», — сказал больной. Хайер Мортпет не в состоянии был дальше терпеть. Его возмутило безрассудство больного Меружана, даже не спросившего предварительно о том, Кто послы и с какой целью они явились к нему? «Ты всегда был таким неосторожным, миружан наставительным тоном сказал он. Твое самомнение не раз доводило тебя до беды. Как можно принимать послов, не зная заранее, кто они такие или для каких дел прибыли? Разве не может случиться, что кто-нибудь из них ударом кинжала нанесет тебе новую рану и во время бегства оставит свой труп у входа в шатер?» Разве мало бывало таких случаев?»